Глава третья. Бэнк! Как ударом по башке вид этого зловредного верзилы, держащего не особо умело, абсолютно совершенно точно бережно малышку на руках. Тыщ! Его улыбка, влюбленная, искренняя, как будто озаряющая непонятным внутренним светом его вечно хмурое лицо. Хак! ударом поддых его воркующий голос а кто это у нас такой красивый у дяди кевина наша рози да Наша малютка цветочек наша феечка наша девочка припевочка агу агу да-да дядя кевин тоже тебя рад видеть да ну нах как говорит рик когда думает что я его не слышу «Да быть такого не может! Вот этот, прости, господи, вот так, с ребенком!» «Божечки, сделай так, чтобы это был сон, чтобы я прям сию секунду ущипнула себя, открыла глаза и увидела снова его нормальные ежедневные. «Всех нахрен убью, если ко мне полезете» выражение лица. «Ай!» — ущипнула. «Больно и обидно!» потому что картинка не изменилась. Мало того, воркующих стало в два раза больше. К Кевину присоединился Рик. И мы с Оленой две ошарашенные и ситуации, и видом наших, то есть этих двух мужиков-девиц. Да, неправильно все, не так должно быть. Это мы должны гулить и ворковать». А они стоять в сторонке, нервно куряя или заламывая руки. Ну ладно, Алена, у нее опыта маловато, а точнее ноль целых ноль десятых. Но я-то, я ж боец дитячьего фронта. У меня на руках близнецы выросли. Это вам не фунт чего бы то ни было, это десятки и сотни фунтов использованных памперсов, использованных от души двумя прекрасно кушающими и, соответственно, освобождающими место для следующей еды мужиками. Ну и что, что маленькими? Во всем семействе Дюпре вся маломерность досталась нам с мамой». И даже маленькие близнецы были. Ого-го, какими мужиками! А ну отдай, ребенка! Да, я наконец смогла протолкнуть в грудь немного воздуха и подошла к неадекватным парням. Сейчас еще от умиления уронит малышку. Даже не глядя на меня, Саваш очень нежно прикоснулся губами к лобику Розалинды. А это нормально — ревновать взрослого мужика к новорожденному!» «Аккуратнее! Подголовку держи! Не прижимай так сильно! Куда ты ее на правую руку? Ей удобнее на левой!» «Да ладно! Мари! Ты вообще умеешь обращаться с младенцами?» «Я сейчас кого-то пну свободной нижней конечностью!» «Привет, сладкая, я твоя тетя Мари. Ну-ну, не надо хныкать золотко. Сейчас мама Али тебя возьмет на ручки, и вы поедете домой. А там мягкая кроватка, вкусное молочко и нежное колыбельное, которую тебе будет петь мамочка». «Мари!» – просипела испуганная Алена рядом. «Я же не знаю ни одной колыбельной!» Поэтому хорошо, что кроме мамочки Алены есть такая замечательная тетушка Мари, которая знает хера много-много-много разных колыбельных. Да, моя сладкая. Тетушка Мари все-все умеет. И пеленать, и купать, и кормить, и даже, сейчас все упадут в обморок, менять подгузники. Ну-ну, моя рыбонька, все хорошо, не надо хныкать, сейчас тетушь Сейчас дядюшка Кевин исправит все, что успели испортить эти неумехи, моя кисуня. Я, ей-богу, не поняла, как он это сделал, но малышка вновь оказалась у него на руках. Но знаете, что самое неприемлемое в этой ситуации? Нет, а я вам скажу. Рози, захныкавшая было на моих руках в его объятиях снова моментально, успокоилась. А вот я на ее месте продолжала бы хныкать, и ерзать, и елозить, и прижиматься потеснее, и обнюхивать тоже. Возможно, даже облизывать. Так, стопе, дура озабоченная, ты сейчас нафантазируешь. Может, все не так на самом деле происходит, как ты тут... «Сейчас дядя Кевин уложит тебя в специальную автомобильную колыбельку, которую он для тебя купил и уже установил в своей машине, и мы все вместе поедем домой. А за рулем тоже будет дядя Кевин, потому что он аккуратный и спокойный, в отличие от твоих дурных молодых родителей и ше шебутной тетушки» которая, надеюсь, приехала сюда на своей модной жо... повозке, просто повозке, механической такой, в которую мы переложим все пакеты с подарками для тебя. Саваш все ворковал и ворковал так, что даже медсестры умилялись и поздравляли папочку С недоумением и даже долей презрения, посматривая на Алену, которая по документам числилась мамочкой, но вид имела невозмутимо отстранённый. А на самом деле, я-то это точно знаю, испугана была, до да и коты. Пыхтя и сопя от негодования, я шваркнула крышкой багажника, в которой офигевший от количества сумок Рик свалил покупки. Фигасе, себе, Саваш, ты разошелся, Куда столько?» — недоумевал мистер Герреро, третий раз подходя к моей машине. «Потому что это все то, что надо на первое время младенцу. А вы об этом, я так понимаю, подумать не успели, да?» «Братец, зачем ты купил люльку и кресло сразу?» Во-первых, потому что люлька нужна только до семи месяцев, максимум до восьми, а потом понадобится уже кресло. А эти продавались в паре и по акции, так что сплошная экономия. Допустим, а зачем этих подгузников одинаковых столько сразу? Рик, потому что они не одинаковые, они все от разных производителей. А какие подойдут лучше всего нашей красавице, это только она решит. Если будет плакать, значит, ей не подходит. Понял, дурень? Братец, я хер... Ой, пардон, я балдею. Откуда ты все это знаешь? Братец, я читать умею. И готовился к прибавлению в семействе, а не отвлекался на непотребства всякие. «Да мое сокровище! Но ты не переживай, солнышко! Дядя Кевин всегда рядом!» И еще раз нежно поцеловав тихо сопящую кроху в лобик, уложил ее в автомобильную люльку и пристегнул ремни безопасности. «Пипец, господа! Вы носите меня вместе с моим коротнувшим мозгом и почему-то перевозбудившимся от вида мужика с младенцем на руках либидо!» Парни встретили нас гомонящей толпой, к которой присоединились и члены съемочной группы. «Ура, мисс Герреру!» — завопил Рауль, и десяток глоток вторили ему. «Вы опалаумили, что ли?» рявкнул на них Саваш, вылезая из своего пикапа. «Ребенок уснул в дороге, а вы ее сейчас разбудите!» «Кевин, братишка, кто у нас папочка?» ухмыльнулся Ноа и подмигнул все еще растерянные, но уже взявший себя в руки Олени. «Мы точно приветствуем мисс Герреро, а не мисс Доэрти!» «Блин, разбудишь малышку, сам пойдешь ее укачивать!» Продолжал бухтеть Саваш. «Эй, братишка, теперь я знаю, почему ты так любишь пингвинов!» Хоккейная команда НХЛ. Примечание авторов. «Потому что ты сам, как пингвин, трясешься над яйцом!» Не унимался Но «Я бы на твоем месте начинал трястись над своими яйцами, которые я тебе откромсаю, если...» Перепалку оборвал тихий звук – раздавшаяся из свертка на руках изумленно счастливого Рика. Рози все же проснулась и теперь требовала внимания. Так, парни, мы с Аленой поднимемся наверх и займемся нашей малюткой, а вы пока разбирайте багажник моей машины, не выдержала я и забрав детеныша у неопытного, пока папаши, начала аккуратно подталкивать подругу в сторону жилых комнат. Буду признательна, если в первую очередь вы занесете пеленальный столик и питание. Кевин, где бутылочки? Я даже не ожидала, что этот вечно огрызающийся грубиян лишь моргнет и молча начнет копошиться в многочисленных пакетах сваленных в моей машине. Наверху я передала попискивающую розе на руки Олени и велела тихо напевать какие-нибудь песенки, пока я грею воду для детского питания. «Мари!» — жалобно прошептала Олена. «Я не знаю ни одной детской песенки! Что делать?» «Пой любую, лишь бы она была о любви!» — вместо меня ответил практически моими словами вошедший Кевин. Алена набрала в грудь воздуха, как перед прыжком в холодную воду, и тихо запела низким грудным контральта, так не вяжущимся с ее хрупкой внешностью. Летняя пора, и жизнь легка, рыбка плещется, и вырос хлопок. Твой папа богат, а мама красива, так тише, малышка, не плачь. Однажды утром ты встанешь с песней, Затем расправишь свои крылья И полетишь в небо. Но до того, как настанет это утро, Ничто не сможет навредить тебе, Пока мама и папа рядом с тобой, Так что не плачь. Песня Тайм. Примечание авторов». Кроха, заслышав голос мамы, притихла и уставилась на Олену, что, в свою очередь, не могла отвести от дочери, наполненного слезами взгляда. «А вот и наше молочко готово!» — тихо подошла я к подруге и подала ей теплую бутылочку. «Сейчас мамочка тебя покормит, потом погладит по спиночке, чтобы ты срыгнула, и немножко погуляет с тобой. А папа Рик и дядя Кевин пока установят твой пеленальный столик, чтобы тетя Мари смогла научить мамочку менять тебе подгузники». «Вот скажите мне, что за идиотская манера любого взрослого человека так по-дурацки растягивать гласные и сюсюкать при разговоре с младенцами? Но странное дело, выходит это, видимо, само собой». «Эх, закончились наши безбашенные вечерухи!» Вздохнул, впрочем, без реального сожаления через несколько часов Фина плюхая на стол большое блюдо с закусками к безалкогольному пиву. Да ладно, отмахнулся Ноа. Розе же не вечным младенцем будет. Вот подрастет и начнет с нами зажигать. Мы все собрались за большим столом в общей гостиной, чтобы отметить такие появления нового члена большой семьи. Вот только эти посиделки разительно отличались от прежних у парней. Музыка не орала из колонок, а играла совсем тихонько. А помимо банок, бутылок и тарелок на столе красовалась радионяня, к которой как минимум четверо из нас с тревогой прислушивались. — Я тебе зажгу! — угрожающе рыкнул Рик на брата. — Только научи чему плохому, я тебе сам задницу подпалю! — присоединился к превентивному запугиванию Саваш. И мое глупое сердце снова скакнуло, а разум послал бесполезный вопрос Вселенной. Ну почему именно этому засранцу нужно быть таким? Весь сегодняшний вечер еще с самой клиники этот патологический хам и грубиян ломал мне всю линию его восприятия, которую я худо-бедно выстроила дабы не выглядеть в его присутствии постоянно какой-то дурочкой, что не может от него глаз отвести. В то время, как он замечал меня лишь тогда, когда желал вывалить в очередной раз свое недовольство или искал мишень для придирок и обидных подколок. Да еще этот его постоянный токсично презрительный взгляд стоило на съемках появиться Ронни и начать говорить со мной. «Да моторели вы, что ли?» – возмутился Фина. «Я же имел в виду, что мы ее круто в игры компьютерные резаться научим. Мы вон уже и сеть мониторим, ищем самые лучшие, чтобы развивающие там...» «Да вжо выхлопную трубу, ваши игры!» «Глаза ребенку портить и мозг ломать!» – ткнул в них пальцем злой большой брат. «Нормальные у нее игрушки будут!» Парни заспорили, но в этот момент в динамике радионяни няни закряхтело и запищало, и Али с Мангустом подорвались с места, как и мы с Кевином. «Мы сами!» — строго зыркнул на нас Рик, и они умчались вверх по лестнице. Саваш пробубнил что-то матерное с упоминанием всяких криворуких кидал, и, допив залпом банку пива, ушел в сторону выхода в гараж. Я же, запретив себе пялиться на его уплывающую из поля зрения задницу, пожелала парням хорошо посидеть и, сославшись на занятость, умотала в свою коморку. Смета сама с собой не разберется, между прочим. Но, оказавшись наедине с экраном монитора, вдруг ощутила, как противные горькие слезы подступают к глазам часто заморгала, сглатывая и пытаясь загнать вглубь этот спонтанный прилив грусти. Вот с чего бы? У нас тут радость вообще-то. Рикс али счастливы, хоть пока и растерянный, бестолковый и даже слегка перепуганный. Но это нормально. Это только фантазировать о малыше просто а его реальное появление способно сбить с ног интенсивностью нахлынувшей ответственности и прочей психологической и бытовой фигни. Но они это перерастут, пройдут жизненный этап вместе, ведь их двое. Они есть друг у друга, и у них есть любовь, такая, что поможет преодолеть и разрулить что угодно. Боже, они даже ведь не представляют, как прекрасны вместе». Изнутри светятся, тянутся, ищут взглядами, застывают, затаивая дыхание, любуясь, ни черта не отдавая себе отчета, что это делают и как это влияет на окружающих, заставляя... Они семья, а я. Господи, ну что же так тоскливо-то на душе? ПМС у меня, что ли? Устав сражаться со своим настроением, я просто отодвинула в сторону клавиатуру и уткнулась лицом в ладони, позволяя себе расплакаться. Девчонка я или как? Нам можно иногда и пореветь, даже если и не выходит логически себе объяснить, от чего дала течь. Просто мне плохо! Но сейчас еще чуть-чуть, и все пройдет. И никто ни о чем не узнает. Из этих дверей выйдет прежняя мисс Дюпре, дракониха и говкучая чихуа тьфу, железная леди, и никто не пронюхает, что я сижу тут, хлюпаю носом и слезы размазываю. Никто, кроме этого невыносимого противного грубияна саважа, что вперся, само собой без стука. Ну что там со сметой? Ну, конечно, разве мог бы ты подгадать момент еще удачнее? Давай теперь глумись и злорадствуй.